Первый день огорошил неудачей. Человек, на которого надеялся, оказался смертельно больным, поверженным. Жена Петра Григорьевича красивая, но, жаль, непомерно толстая женщина. Почти не узнала Павла, занятая своей бедой. «Что ж, поживите пока у нас», — сказала, — раз Петр Григорьевич так распорядился. «Верно ему будет повеселей». И весь разговор и в слезы. Лена, постели товарищу, сделай милость, и ушла по старушечке, шаркая полными ногами. А Павел помнил Тамару Ивановну царственно красивой, громогласный, плывущий в шаге, легкой, поворотливой, несмотря на полноту. Беда, несчастье жило в этом доме, где пришлось ему заночевать, и, возможно, придется прожить несколько дней. Если действительно Петру Григорьевичу с ним будет повеселей, не убегать же отсюда. Но не спалось. Своих бед было предостаточно. По сути, он начинал с нуля. Прикатил в родной город. 40 лет без двух месяцев, не имея работы. Да и права на какую-либо путную работу. Прикатил судимостью. А еще вот... Со званием бывший. Бывший директор, бывший член партии, бывший муж, бывший отец. Стоп. А почему бывший отец? Сын забыл его, наверное. Но он ему отец. Он Сережа отец, родная кровь. Сын был похож на него. Памятно похож. Себя разглядывая в зеркале. Павел умел вспомнить сына, мальчугана своего. Так они были похожи. Стирал как бы ластиком по зеркалу свои годы, свою прожитость, пережитость, беды свои, врезавшиеся в лицо. И проглядывал тогда в нем сын, мальчик. Такие же глаза, синие из глубины. Такой же крепкий нос, пробор этот с завитком русоватых, коротко стриженных жестких волос. Губы одинаковые. Нет, тут ластик ничего поделать не мог, не стирались отцовские губы, не умягчались. Но такой же была шея у мальчика крепкой, стройной, морщины. На отцовской шее ластик стирал легко. В отца у паренька были плечи, сухие, сильные. Занимается ли он спортом? Отдала ли его хоть в какую-нибудь секцию мать? В 12 лет можно и гимнастикой, и плаванием увлечься. Он в 12 лет чем только не занимался. Любил бегать на короткие дистанции. Получались у него прыжки в высоту. А Сережа подросли. Как его мать кормит, занимается им. Да что там? «Новый муж у бабы? Как он с мальчиком?» Петр Григорьевич отозвался о нем хуже некуда. «Может, все же добрый человек?» Не спалось Павлу Шорохову. Лена, дежурившая у больного по очереди с Тамарой Ивановной, на рассвете поскреблась к Павлу, принесла чай, Рюмку коньяку. Слышу, не спите. Выпейте это. Чем нервы взбудоражили, тем и надо гасить. Еще не рассвело даже, серым было окно. В дверях стояла тоненькая женщина в белом халате, держа в протянутых руках стакан и рюмку. Лица было не видно. Только белая одежда и эти вот дары забвения в протянутых руках. «Вы как святая», — сказал Павел. «Но я не пью по утрам». Зарок дал. Когда стал работать на отлове, зарок дал бабашу. Змеелову вообще нельзя пить, а уж утром это все равно, что к смерти себя приговаривать.